Казалось бы, теперь, когда он очутился в своей комнате, он уже никак не мог еще больше испортить дело. Но злополучный юноша нашел для этого средство. Луна так ярко сияла над морем, и Джеймс, привлеченный к окну романтическим видом небес и океана, подумал, что недурно было бы любоваться всей этой красотой, покуривая трубку. Никто не услышит запаха табака, решил он, если отворить окно и высунуть голову с трубкой на свежий воздух. Так он и сделал. Но, возбужденный вином, бедный Джеймс совсем забыл, что дверь его комнаты открыта, а между тем легкий бриз, дувший в окно и образовавший приятный сквозняк, Понес вниз по лестнице облака табачного дыма, которые, сохранив весь свой аромат, достигли мисс Кроули и мисс Брикс. Трубка довершила дело. Семейство Бьюта Кроули так и не узнало, сколько тысяч фунтов она им стоила. Феркин ринулась вниз по лестнице к Боулсу, который в это время громким замогильным голосом читал своему адъютанту «Огонь и полымя», Феркин сообщила ему ужасную тайну с таким перепуганным видом, что в первую минуту мистер Боллс и его помощник подумали, что в доме грабители. И Феркин, вероятно, увидела чьи-нибудь ноги, торчащие из-под кровати мисс Кроули. Однако, едва узнав, что случилось, дворецкий опрометью бросился вверх по лестнице. Вбежал в комнату, ничего не подозревавшего Джима, и крикнул ему сдавленным от волнения голосом. «Мистер Джеймс, ради бога, сэр, бросьте трубку!» «О, мистер Джеймс, что вы наделали?» — добавил он с чувством, вышвыривая трубку в окно. «Что вы наделали, сэр?» «Мисс Кроули не выносит табака!» «Так пускай она и не курит», — ответил Джеймс с безумным и неуместным смехом, считая весь эпизод превосходной шуткой. Однако на следующее утро настроение его сильно изменилось, когда помощник мистера Боулса, производивший манипуляции над сапогами гостя и приносивший ему горячую воду для бритья той бороды, появление которой мистер Джеймс так страстно призывал, — подал ему в постель записку, написанную рукой мисс Брикс. «Дорогой сэр», — писала она, — «мисс Кроули провела чрезвычайно беспокойную ночь из-за того, что дом ее осквернен табачным дымом. Мисс Кроули приказала мне передать вам ее сожаление, что она по причине нездоровья не может повидаться с вами до вашего ухода, а главное, что убедило вас покинуть трактир, где вы, как она уверена, с гораздо большим удобством проведете те дни, которые вам еще осталось пробыть в Брайтоне. На том и кончилась карьера достойного Джеймса, как кандидата на милость тетушки. Он, сам того не зная, действительно сделал то, что угрожал сделать. Он сразился с кузеном Питтом, и потерпел поражение.